Елена Бриольля. Царство животных. Париж. 16 июля 1911 года. Русые волосы у виска слиплись от крови. Девушка лежала на боку, разметав руки в стороны. Её коричневое платье почти сливалось по цвету с полом гостиничной комнаты. Вроде убийством маленький бронзовый бюст Наполеона закатился под кровать. но было обнаружено при первом же обыске. Габриэль Ленуар, агент безопасности парижской префектуры полиции, давно привык, что после каждого национального праздника его регулярно вызывают расследовать убийство. Однако на этот раз его вызвали не расследовать, а только снять по всей науке Бертильона видимые следы преступления и арестовать виновную. Её оказалась соседка жертвы, тоже русская подданная. Согласно записям хозяина гостиницы, они вместе приехали три дня назад из Санкт-Петербурга. Пока его помощники из отдела сигнализации суетились над трупом, Ленуар осмотрел помещение. Все вещи были разбросаны. Шкаф открыт. На полу у двери валялся ключ от комнаты. Кроме вещей, ветер разметал по паркету открытые письма и документы убитой, а также ее билеты на Норд-Экспресс и багажную квитанцию. Швейцар сказал, что после завтрака пришёл вторично будить убитую девушку, но она не откликалась. Поэтому решено было выбить дверь. Мало ли у неё случился удар. Когда обнаружили труп, то сразу обратили внимание на открытую дверь, выходящую на маленький балкон, смежной с комнатой арестованной. Там же у соседки обнаружили второй ключ от комнаты жертвы, что и навело самодовольного квартального полицейского на мысль об убийце. Линоар внимательно осмотрел дверь на балкон, И спустился в вестибюль. Арестованная обращалась к задержавшему её толстяку. "Господин полицейский!" Глаза у девушки уже опухли от слёз, но несмотря на это, она показалась Леонару очень миловидной. Высокие скулы, длинные пальцы, пронзительно серо-голубые глаза. Именно такой типаж ассоциировался у сыщика с понятием славянской красавицы. По-французски она выражалась вполне сносно, слегка раскатывая букву Р. Я слышала, как вечером кто-то стучался в одну из соседних дверей, но сама после 10 не выходила из комнаты. Поверьте, я никого не убивала. Расскажите эти сказки нашему шефу, дорогуша. Вот увидите, ваши слёзы тут не помогут. Габриэль Ленуар руководствуется только фактами, а факты указывают на вас. Благодарю, месье. Вижу, что моя репутация меня опережает. Госпожа Ольга Борисовна Семанкевич всхлипнула девушка. Госпожа Семанкевич, давайте уединимся на террасе кафе и вы мне всё расскажете. А разве вы не отвезёте меня сразу в полицейский участок? Господин полицейский сказал: "Мы отвозим в участок только преступников, а вы такой не являетесь", твёрдо заявил Ленуар. "Но почему?" брызнула от неожиданности Сюэн Квартальный. "У неё же на столе лежит ключ от комнаты убитой. Я его сам нашёл, и балкон открыт. Да. Но если у человека был ключ, зачем ему лезть в комнату через балкон? К тому же никаких следов от башмаков или туфель на балконе я не обнаружил, там даже шпингалет не сбит. Позвольте, но что это значит? Встрел хозяин гостиницы. Это значит, что госпожа Семенкевич никого не убивала, швейцар. Принесите нам графин воды и кофе на террасу кафе. Турно, соберите всех соседей-жертвы в библиотеке, а вы обратился он к девушке, протягивая ей свой платок: "Утрите слёзы и расскажите мне по порядку, как вы оказались в такой деликатной ситуации?" 27 месяцев и 3 дня. Санкт-Петербург, 12 июля 1911 года. Русские обычно упрекают друг друга в том, что предпочитают заграничные путешествия, и те, кто может позволить себе такие поездки, Лучше знакомы с чужими странами, чем с Россией, где не видели ничего, кроме своего родного города. Но я уже видела два русских города. Мне 24. За все это время я почти никуда дальше Лигово и Красного Села не выезжала. Но в 7 лет мама взяла нас с братом Коленькой в поездку к тетке в Нижний Новгород. Так что теперь, когда я официально уже посетила два города Российской империи, никто не сможет меня упрекнуть в том, что я собираюсь за границу. К тому же от Петербурга до Нижнего Новгорода 1000 вёрст, но разве могут они сравниться с тысячей вёрст от Берлина до Парижа? Петербуржцы думают, что путешествие по России не может считаться отдыхом: слишком большие расстояния, нерегулярные поезда и некомфортабельные гостиницы, а самое главное везде мрачные лица и при разговорах не избежать политических дискуссий. Но и в Париже я тоже не собираюсь отдыхать. Как можно отдыхать, когда вокруг столько интересного? Ещё говорят, что немцы и англичане составляют свои маршруты дома и уже не отступают от них, а русский сочиняет свой маршрут по дороге и никогда его не выполняет, потому что иностранец покидает родину, чтобы посмотреть чужие страны, а русский едет в чужие страны, чтобы хоть на время покинуть родину. Но в моём случае всё не так. Я не литератор, хотя и прочитала все книги графа Толстого и романы Эмиля Габорио, а учитель математики, и я люблю всё готовить заранее. 27 месяцев и 3 дня. Ровно столько времени мне понадобилось, чтобы накопить на поездку за границу. Конечно, для учительницы математики в 5-й Петербургской женской гимназии у меня достойный заработок. 750 рублей в год. С декабря мне начисляют еще 80 рублей надбавки за 5-летний стаж. А это почти 7 дополнительных рублей в месяц. Но не поедешь же в столицу Франции, чтобы там считать каждую копейку. Один билет в Нордэкспрессе из Санкт-Петербурга до Парижа и обратно стоит 290 руб. Хорошо, что Зинаида Михайловна рассказала мне о поездках в Западную Европу для учителей от общества распространения технических знаний. Я пообещала, что напишу отчёт о будущей поездке в Париж в их сборник "Русские учителя за границей". Они поспособствовали в приобретении билетов на поезд. В результате я поеду с другими учителями, а билеты на Невском обошлись мне на 35 рублей дешевле. И это с прибавкой за провоз багажа. До поездки я внимательно проштудировала почтовый дорожник за 1911 год, чтобы просчитать, не будет ли расхождений во времени и расстояниях в пути. Кроме того, мои приличные знания во французском, спасибо маме, которая заставляла зубрить в детстве французские глаголы, позволили за неделю прочитать Гид Жоан. Я сделала много выписок и начала выстраивать маршруты своих будущих прогулок по Парижу. От гида Бэдекера я сразу решила отказаться. Мы с немцами никогда не будем смотреть на столицу Франции одними и теми же глазами. В дорогу с собой я взяла только путеводитель Николая Михайловича Лагова. Париж, его обычаи и порядки развлечений и прогулки, достопримечательности окрестностей и другие места. Всё же он русский человек и жил во Франции целых 4 года. Его рекомендации показались мне самыми полезными для таких неопытных путешественниц, как я. В 19 часов мы уже стояли перед Норд-экспрессом. Этот величавый железный бегемот принимал пассажиров и каждые 15 минут выдыхал пар. Еще три четверти часа, и его черные ноги понесут нас в Европу. Для путешествий я взяла с собой чемодан из парусины и саквояж «Колумб», который обошелся мне в 7 рублей. Туда я сложила белье, Шаль на тот случай, если будет дуть на СССР, свою небогатую провизию, завернутую в чистое полотенце, и паспорт с визой. Хотела еще взять с собой картонку со шляпкой, но места на нее уже не было, поэтому после недолгих раздумий шляпку решила надеть на себя. Чемодан пришлось оставить в багажном вагоне. Он поедет там до самого Парижа. Мне выдали квитанцию и проводили в вагон. Недаром говорят, что «Норд-Экспресс» — это комфортабельный отель на колесах. Снаружи он покрашен в коричневый цвет, под древесину, а внутри… При покупке билета в конторе Международного общества спальных вагонов я уже успела внимательно рассмотреть модель поезда. Но одно дело модели, совсем другое тот сказочный мир, в котором я оказалась. На полу постелен ковер, в каждом спальном купе бархатные занавески, а на стенах коридоры зеркала. Мысленно просчитав количество окон в вагоне, Я с внутренним ликованием представляла, как завтра их зальёт дневной свет и как весело будет глядеть на проносящиеся мимо леса и сёла. Однако радовалась я недолго. В моём купе уже сидел молодой человек с длинными волосами и намёком на усы. При моём появлении он смутился и поспешно отложил свою книгу на стол. На обложке было написано: "Конрад Гюнтер. Борьба за самку в царстве животных и человека". Вот это да. Кажется, моим спутником в поездке в Париж будет настоящий маньяк. Проследив за моим взглядом, молодой человек ещё больше смутился, перевернул книгу обложкой вниз и предложил мне свою помощь. "Нет, спасибо". Я побоялась, что он сразу закинет мой сокляжный на багажную полку, а там у меня всё-таки дорогой, на СССР и духи. Никита Васильевич Шубаров представился мой спутник. Вы тоже путешествуете от общества распространения технических знаний? У него на носу было писнне. Я с огорчением подумала, что даже в столице Франции меня будут окружать учителя. Да, я преподаю естественные науки в третьем реальном училище. Вы тоже относитесь к виду людей учёных? Как только я говорю, что работаю учительницей математики, все мужчины теряют ко мне интерес. Однако Никита Васильевич интересовался борьбой за самок, а я к этой категории точно не отношусь. Поэтому в этот раз обошлась без обиняков. Мой спутник вскинул брови и хотел что-то сказать, но тут в коридоре раздался чей-то бас. «Лизонька, давай лучше оставим чемодан в багажном вагоне. Ты же видишь, что в купе и так мало места?» «Перестань. В этом нет никакой надобности». — ответил ему высокий голос, а через секунду к нам заглянула густо накрашенная женщина в коричневом платье и примерно моего возраста. Она решительно показала пальчиком в облегающей перчатке на сетку в нашем купе и сказала «Сюда». Ее спутник последовал за пальчиком Лизоньки и валился в наше купе с огромным чемоданом из клетчатого брезента. «Помилуйте, господа. Кажется, вы путешествуете налегке». Думаю, что вас не стеснит этот маленький чемоданчик. Учитель естественных наук посмотрел на вторгшегося в нашей купе гиганта как на рангутанга, но своё негодование выразил только молчанием. Тем временем непрошеный гость прошвырнул одной рукой свою брезентовую махину на сетку и выдохнул. Однако, когда он с облегчением собирался вернуться в соседнее купе, его махина подобно горному обвалу обрушилась. Полетело между нашими спальными скамейками и упало мне прямо на колени. Бам. Простите, голубушка, засуетился гигант, снова вытаскивая свой чемодан в коридор. Лиза, я так больше не могу. Надо сдать чемодан в багажное отделение. Ну, Серёжа, без разговоров, иначе мы так всех пассажиров поубиваем. Гигант медленно развернулся в тесном коридоре вагона и поплыл к выходу. Лизонька на 5 секунд замерла. измеряя меня тусклым взглядом выпученных по рыбье глаз казалось она смотрела, но не видела, реагируя только на колебания звуков окружающей среды. Извините, милочка, серж такой неуклюжий. Меня зовут Елизавета Петровна Кинжалова. Кажется, теперь я ваша соседка по купе. Мы с Сергеем Аркадьевичем уже сдали один чемодан в багаж, но во втором у меня коробочки для манжеты и для воротников. Боюсь, что носильщики всё перемнут. Тогда Сержу нечего будет надеть в Париже или придётся ходить в мятом платье. А он ведь офицер, ему нельзя появляться на людях в мятом. Мы и так для поездки вынуждены переодеться в штатское. Это звучало настолько серьёзно, словно Лизоньке тоже ежедневно приходилось щеголять в военном мундире, только сейчас она решила переодеться. Несмотря на это, мне немного взгрустнулось. Судя по вполне приличному дорожному костюму её супруга, Лизонька, как и я, похоже, готовилась к поездке в Париж по путеводителю Лагова. А там он прямо заявляет, что русские военные совсем не имеют права путешествовать нигде за границей в своих мундирах, и обязательно должны одеваться во всё штатское. Причём, кроме дорожного костюма, опытный автор инструктирует брать с собой какой-нибудь чёрный костюм, пиджак, смокинг, сюртук или жакет, чтобы у туриста была возможность сходить в театр, на публичный бал или в первоклассный ресторан, где Вообще неудобно появляться в светлом или дорожном платье. Интересно, взял ли с собой Сергей Аркадьевич чёрный костюм? Мои мысли прервал возглас госпожи Кинжаловой. «Ах, я же оставила в чемодане новый термос для сохранения температуры. Серж, Серж, подожди!» Летучий отель. Норд-Экспресс. 13 июля 1911 года. Ночью мне никак не удавалось заснуть. Я не из боязливых, но Шубаров так долго накануне рассказывал мне о естественных особенностях поведения животных, что, если я сама ещё не чувствовала себя самкой, но Шубаров совершенно отчётливо представлялся мне самцом. В той отстранённости, с которой он вещал о животных, было что-то дикое и пугающее. Он даже о любви высказывался недвусмысленно. Пока поэты воспевают любовь, а художники в красках и мраморе передают её, физиологи и натуралисты дают своё объяснение любви, которое подчас бывает интереснее всех гимнов и постарали, каким бы они романтичным оно ни казалось. А между тем, что может иметь большее количество смыслов, чем любовь? Я бы выразила её эту закономерность как x в степени n, где n число, стремящееся к бесконечности. Утром перед самой границей Шубаров достал из своего плетёного погребца чайник и побежал на станцию за кипятком. Надо отдать ему должное, с крегой он не был, и мы, как люди, видевшие тапочки и ночные рубашки друг друга, вполне поприятельски попили чай с моими бисквитами и чайной колбасой. В 10:40 мы приехали в Вержболово. Здесь из российских бокастых вагонов нашего летучего отеля мы перешли в более стройный поезд Где берёзовые дрова также по-европейски заменили на уголь. Ширина колеи сокращалась на 89 мм, а с ней сокращалось и время до моей встречи с Парижем. На прусской границе у нас взяли паспорта. Прусские жандармы поставили штемпель, а на таможенном досмотре проверили все чемоданы и саквояжи, которые не были сданы в багажное отделение. Те, что ехали до Парижа, не осматривали, а просто перенесли в новый поезд. После всех необходимых формальностей мы с Шубаровым наконец снова вернулись в купе. Вскоре из коридора послышался тоненький голос Лизоньки. Серж, ну как ты позволил им себя обокрасть на пять сигар? Ведь говорила же тебе, спрячь у меня на шляпе в виде украшений. Лизонька. Босил в ответ необоротистый супрук. Ну право, там же были собаки, а твоя шлёпка и то, что она украшает, мне до сих пор важнее, чем все сигары в мире. ты несносен а ведь это так и её убытки как теперь ты выкуришь сигару во время прогулки на этом параходе который курсирует по сене батом уж голос принадлежал новой пассажирке что они себе позволяют растерявшись закончила свой выпад лизонька и обернулась шубаров последовал её примеру и довольно повёл усами я ещё подумала что всё-таки в любом смц есть что-то человеческое Но потом обернулась, и всё встало на свои места. Простите, у вас занято? заглянула к нам в купе новая пассажирка. Я вам не помешаю. Только села на поезд, а у меня в купе пусто. Вот я и подумала, что будет неплохо, если мы познакомимся. Да и время за разговорами пролетит быстрее. Я уже хотела вежливо отклонить это любезное предложение, но Шубарев при виде незнакомки быстро начал утрачивать всё человеческое, что в нём было. уступая место животным инстинктам. Едвига Марковна Ковальчик представилась виновницей моих эмпирических наблюдений по части естествознания. Даю уроки музыки в Орловской земской школе. Обыкновенно провинциальные учительницы носили войлочные шляпки и тёмные бесформенные платья, но Едвига Марковна напоминала скорее уездную дворянку. Волосы аккуратно убраны под модной шляпкой из крашеной соломы, А новое коричневое платье скорее напоминало фасоны, которые носили в Петербурге. Нет, в петербургских пригородах. Да. Хм. В пригородах. Можно и мы к вам на огонёк заглянем. Просунулось бородатое лицо Сергея Аркадьевича. Спасите. Не то лизонька меня скоро съест с потрохами. Прошептал он заговорщически и посмотрел на меня и Едвигу Марковну. Последняя раскраснелась и хихикнула. Что за манеры? Через 5 минут мы впятером уже все вместе сидели в нашем купе и делились парижскими планами. Выяснилось, что в столице Франции мы все окажемся впервые, поэтому постепенно нас захватило общее воодушевление. Даже Лизонька перестала жучить Сергея Аркадьевича, совершенно не обращая внимания на то, как он загадочно подкручивал усы и бросал томные взгляды то на меня, то на Едвигу Марковну. Кинжаловы сказали, что хотят в Париже посмотреть бульвары и большие магазины, а ещё сходить хотя бы в один театр. Наша новая спутница мечтала о долгих походах по Лувру. Надо сказать, что в этом в наши интересы полностью совпадали. Впрочем, кроме Лувра, я хотела посетить Сорбону, старейший университет Франции. А Шубаров собирался отправиться в музей естественной истории и осмотреть ботанический сад. Кроме того, Он очень серьёзно предлагал нам записывать свои наблюдения за французами как отдельным видом Homo sapiens. Французы стоят того, чтобы мы понаблюдали за ними и сделали собственные выводы об их образе жизни и особенностях среды обитания. Вскоре выяснилось, что Едвига Марковна коллекционирует открытые письма с видами, как и я. Мы с ней быстро нашли общую тему для разговора и перешли на ты. Ах, если бы, Оля, мы с тобой попали в Париж 7 лет назад. Могли бы сходить на международную выставку открыток». «Лизонька, ты будешь писать открытые письма своей матушке? На выставку не попадем, но открыток, думаю, на наш век хватит». Васил Сергей Аркадьевич. «Меня эти картинки мало интересуют. Я предпочитаю живые впечатления, Серж. Во Франции выпускают по 300 миллионов открыток в год», — мечтательно сказала я. «Живые впечатления стираются, а так...» Останется память о нашей заграничной поездке. Да и стоят открытые письма с видами всего по три копейки. — Ну, раз по три копейки, — рассудительно ввела Ализонька бровью, — можно будет тоже собрать небольшую коллекцию. Да, Серж? Так за разговорами прошел весь день. Вечером мы с Шубаровым и я, Двисей, решили поужинать в купе, чтобы доесть оставшиеся припасы, а Ализонька настояла, чтобы они с мужем пошли в вагон-ресторан. Если быть откровенной, то мне тоже хотелось в вагон-ресторан, но я посчитала, что дешевле обойдётся позавтракать у себя и начала разворачивать из полотенца свою холодную курицу. В купе зажгли электрический свет, и Шубаров тоже полез открывать свой погребец. Он торжественно вытащил оттуда весь свой дорожный запас: тающую сёмгу, белую булку, ветчину от Гавриловича и сыр от Белова. Пировать так пировать, засмеялась я. добавляя к столу вареные яйца и бумажные салфетки. Заметив, что Ядвисия тушуется, Шубаров не по-кавалерски, но все равно предложил ей отведать всего по кусочку, и в конце концов, отбросив манеры, мы по-товарищески умяли закуски, причем в самом опустошительном количестве. После трапезы Ядвисия вскинула руками и поспешно удалилась в свое купе, чтобы через минуту принести каждому из нас по ароматному апельсину. В меня уже не влезала даже долька этого замечательного фрукта, поэтому я рассудила, что сохраню его на память о нашем прекрасном вечере. До самого утра. Современный Вавилон. Париж. 14 июля 1911 года. На следующий день Лизонька сказалась нездоровой. Кинжалов составил мне с едвись и компанию, чтобы позавтракать в вагоне-ресторане. А Шубаров достал из своей корзинки пару учебников по биологии как я называла про себя собрание его книг и в ответ на несчастный вид лизоньки вынужден был остаться и почитать ей отдельные главы наконец измотанный но вооружённый знаниями из путеводителей мы прибыли на северный вокзал парижа сколько же здесь народу и все кричат на разных наречиях машут руками толкаются и спешат недаром столицу франции прозвали современным вавилоном Едвися по багажной квитанции получила свой чемодан из телячьей кожи, села на него, замерла, уставившись на вокзал и потеряла сознание. Я вскрикнула, позвала на помощь Шубарова и Кинжаловых. Они только-только собрали весь свой путающийся и теряющийся багаж и передали его носильщику в синей блузе. Сергей Аркадьевич расстегнул несколько пуговиц на шее Едвисе, а Шубаров смочил свой платок водой и протёр девушке лоб и лицо. Она пришла в чувство и призналась нам, что так ждала этого момента, что, видимо, перенервничала. Решено вести её вместе с чемоданом на отдельной тележке. Лизонька скрепела зубами от ревности, но против природы даже она была бессильна. На таможне, увидев нашу взбудораженную группу, останавливать нас не стали. Перед вокзалом мы сели в такси и через весь Париж поехали на южный берег города в наш отель. Отель Дюмен, на Рю Дюмен, Звучит легко, как гобелен, гласила реклама. В Петербурге она мне казалась верхом безскусицы, а здесь, в Париже, среди всей общей суеты я от души благодарила русского рифмоплёта. Сегодня в городе отмечали день взятия Бастилии. На улицы города вылилось море народу. Наш автомобиль нёсся с быстротой и тяжестью планеты. Шофёр в дорожной кепке и замшевых перчатках смотрел только вперёд. Я никогда не предполагала, что всё это действо может быть так жутко. и пробуждать во мне столько чувств. Париж. Я в Париже. На остановках к нам подбегают и что-то кричат газетчики. Сергей Аркадьевич покупает свежий выпуск Ле Петит Паризиен. Едвися уже пришла в себя и напевает модный мотивчик. А я ничего не слышу. В голове стучит одно: я в столице мира. Отель Дюмен специализировался на приёме русских туристических групп. Сюда каждые 2 недели заезжало по 50 человек, и всех их с русским радушием и почти настоящим французским комфортом встречал Пётр Иванович Зимин, хозяин отеля. Человек с элегантной лысиной и толстыми пальцами. Встречать гостей ему помогал швейцар Василий, или попросту Васька. Нас поселили на втором этаже в соседних маленьких, но уютных комнатах. Постели уже были заправлены чистым бельём. А в умывальнике к моему нескозанному счастью было достаточно воды, чтобы освежиться после дороги. Часы на каминной полке тоже ходили и отставали по сравнению с моими всего на 5 минут. Несмотря на то, что уже начинало темнеть, мы не могли провести первый вечер в отеле и договорились собраться в вестибюле гостиницы, чтобы идти гулять. Когда я спустилась, Едвисия и Кенжалов уже ждали внизу. Хозяин гостиницы с жаром что-то говорил Лизоньке и показывал ей план города. Сергей Рокадьевич с люне вы указательный палец, листал газету и выборочно зачитывал сегодняшние новости. На днях в Париж прибыла графиня Красинская и сразу обратилась в парижскую префектуру полиции. По её словам, в Петербурге у неё украли фамильное колье с бриллиантами стоимостью 35.000 франков. Наверняка стоимость бриллиантов ей покроит страховая компания. Сознанием дела заявил Пётр Иванович. Так дорого? Едвися повернулась к Зимме, но и даже слегка открыла рот от удивления. Тем временем Сергей Аркадьевич продолжал читать. Полиция подозревает, что в преступлении замешан вор по кличке Новичок, который, впрочем, никогда ещё не попадался. Новичкам везёт, усмехнулась я. Накануне торжеств по случаю празднования 14 июля в пригородах Парижа неспокойно. Префект полиции Луи Лепин велел выделить ещё 350 гвардейцев для обеспечения безопасности и порядка на улицах города. Так мало? воскликнула Лизенька. Вы уверены, что хотите сегодня нырнуть в это людское море? В это время к нам спустился Шубаров. Елизавета Петровна, людям, как и всем животным, присущ инстинкт самосохранения. Уверен, что сегодня, даже если мы потеряемся в толпе, он поможет нам не потерять голову. Позвольте вашу ручку. С поклоном обратился он ко мне. Тогда Сергей Аркадьевич оставил газету на пюпитре у входа, взял под руку свою супругу Едвисю, и мы вышли в темноту неизведанного. Настоящие туристы. Париж, 14-15 июля 1911 года. Весь вечер прошел сказочно. Пестрые бумажные ленты летали по воздуху из одного окошка в другое и повисали на деревьях. Мы купили пакетики с конфетти, Ими можно было сыпать любого прохожего. Казалось, все социальные перегородки исчезли. Все были товарищами, все участвовали в одной игре. Мы сражались со страстью, побеждали и тоже были осыпаны конфетти. Все перекидывались шутками, остроумно и весело, как умеют только французы. Я была в восторге. Слова свобода, равенство, братство, которые я видела написанными большими буквами на государственных школах, находили у меня на глазах конкретное выражение. По сандармов и гвардейских из газеты Сергею Аркадьевичу мы почти не замечали. Женщины носили разноцветные шляпы, сиреневые и зелёным пером, тёмно-зелёные с красными перьями и цветами. В Петербурге цветные шляпы были совершенно немыслимы. Париж восхищал меня изобилием красок на сером фоне города, людским смешением, разнообразием нарядов. Картина праздника была написана яркими, живыми мазками, Ина всегда останется в моих воспоминаниях как первое впечатление о столице Франции. На следующее утро город снова побледнел и посерел, но наши головы продолжали кружиться и строить наполеоновские планы по маршрутам прогулок. Сначала мы отправились в Лувры, провели там 4 часа. Ни один музей мира так не вдохновляет и так не подавляет своими сокровищами, как Лувр. Начали со осмотра египетских залов и закончили картинами Давида. Если женская половина нашей компании стремилась рассмотреть картины и составить о них собственные впечатления, то для Сергея Аркадьевича и Шубарова путеводитель стал законом. Они хотели увидеть только те достопримечательности и испытать перед ними только те эмоции, которые описывались в книге. Складывалось впечатление, что наши спутники потеряли способность мыслить самостоятельно, и теперь за них всё решал мой обожаемый ещё 2 дня назад лагов. Если верно утверждение, что путешественник едет в другую страну, чтобы узнать, открыть для себя новое, а турист для того, чтобы увидеть то, что он уже знает из путеводителя, мы точно стали настоящими туристами. После Лувра Лизонька повела нас гулять по бульварам. Здесь мы снова попали в шумную и пёструю толпу городских обывателей. Бульвары полны жизни и жизнерадостных французов. Однако после вчерашнего праздника они не оставили во мне яркого воспоминания. Несмотря на это, мы с Едвиси купили по 10 открыток с разными видами: и Лувра, и бульвара Капуцинок, и оперы Гарнье. Лизонька сначала тоже купила несколько штук, но потом глядя на нас, только фыркала. Кажется, она уже стала замечать, как её дорогой серж засматривается на такую же энергичную, как и сама Лизонька, Едвигу Маркавну. По дороге в отель я повела всех в собор Парижской Богоматери, в Сорбонну и Пантеон. В соборе к нам подошёл русский чечерона и за рубль провёл экскурсию. Потом дома я сравнила то, что он нам рассказывал с путеводителем, и пришла к выводу, что деньги наш гид зарабатывает честным трудом. Все сведения оказались намного полнее, чем указаны в книге. И в Сорбонне я никак не хотела уходить. И внутренние дворы, амфитеатр, всё здесь дышало знаниями. Столько русских студенток приходили слушать сюда лекции. Впервые мне стало грустно, что я попала в Париж не в молодые годы, а уже учительницей математики. От Пантеона я ничего не ожидала, но он-то как раз и произвёл на меня самое сильное впечатление. Храм без бога. Человеческий разум изгнал отсюда всё духовное. Какая пустота! Жуткой и унылой стало у меня на душе. И образовавшуюся дыру не могли заполнить прекрасные фрески, которыми славился Пантеон. Мне хотелось поскорее уйти из этой мёртвой казармы. в разнобой наполненный предметами искусства. Единственным, кто оценил это грандиозное сооружение, был Шубаров. Но, видимо, сказалось то, что сразу после Пантеона мы пошли за ним в музей естественной истории, как он здесь преобразился. Если раньше он казался мне сухарём, то среди чучел животных и огромных скелетов Никита словно помолодел. Он с таким запалом рассказывал нам о каждом виде млекопитающих, представленных в музее, что у меня уже не несли ноги. Я держалась только на избытке энергии, который заразила меня Сорбона. Но в конце концов сдалась и, отпросившись у своего гида и спутников на отдых, отправилась покупать открытки и ждать их в парке перед музеем. Свежий воздух должен был пойти мне на пользу. Вскоре из музея вышла Едвися. У неё тоже в руках были новые карточки. А ещё через час уже перед самым закрытием появилась блистательная Лизонька в сопровождении Сержа и Шубарова. Встреча в коридоре. Париж, 15 июля 1911 года. Вечером после ужина я хотела зайти к Кинжаловым и одолжить у них щётку для чистки костюмов. Мой дорожный костюм за день совсем запылился, а другого я с собой не взяла. Я постучалась. Сначала никто не открыл. Я снова постучалась и уже собиралась возвращаться, как из комнаты вышла Едвесия. У неё был такой растрёпанный вид, что я забыла зачем пришла. Ах, а Елизавета Петровна у себя? Заплетающимся языком спросила я, но тут же осознала свою бестактность и покраснела. Елизавета пошла в театр Сары Бернар. Поправляя свой шейный шарфик, Фыркнула Едвига. А Сергей Аркадьевич? А Сергей Аркадьевич забыл взять с собой чёрный костюм, поэтому остался в отеле. На этом Едвися, Едвига Марковна, развернулась и пошла по лестнице вниз. Не хотелось провалиться сквозь землю и забыть о том, что я видела. Помедлив ещё немного, я сделала пару шагов в направлении лестницы, но тут же услышала слова Едвиги Марковны: "И вперёд держитесь от меня подальше. Я дорожу такими отношениями, в которых меня ценят заму по себе, а не как колошек пары чужих сапог". Сказать, что мне стало обидно, ничего не сказать. Мы так сблизились с Едвигой за последние 2 дня, что мне не хотелось терять новую подругу. Особенно сейчас, когда мы были полны первых впечатлений от Парижа и когда каждый день обещал охоту за новыми, простояв столбом ещё пару минут, я всё-таки спустилась вниз и попросила Петра Ивановича Зимина посоветовать мне книгу, которая успокоила бы мои нервы. Он любезно провёл меня в библиотеку и вытащил один из томиков Мориса Леблана про Арсена Люпена. Вернувшись в комнату, я ещё долго листала страницы этой книги. В районе полуночи в коридоре раздались шаги, и кто-то несколько раз стучался в двери одной из соседних комнат, но я не разобрала, к кому именно, к Евдокии Марковне или к Кинжаловым. Потом рядом раздались чьи-то крики, недовольный мужской голос, похожий на Сергея Аркадьевича. Впрочем, было уже поздно. И после насыщенного туристическими маршрутами дня я уже ничего не разбирала и вскоре заснула. Борьба за самку. Париж 16 июля 1911 года. А утром Едвигу Марковну Ковальчик нашли мёртвой. Габриэль Ленар сделал карандашом запись в карманной книжке и пригласил Ольгу Борисовну Семанкевич вернуться с ним в отель Дюмен. Семанкевич вздрогнула и, сникнув, пошла вслед за полицейским. Конечно, тратить драгоценное время туристов из Российской империи на допросы Неприятная формальность, но без неё их свободное перемещение по территории Франции было поставлено под вопрос. Потенциальная эта участь угрожала всем, но пока официальные улики продолжали указывать только на Семанкевич. Виноар коснулся указательным пальцем своих пышных усов и позвал верного турно. Проводите госпожу учительницу к остальным свидетелям в библиотеку и вызовите ко мне на допрос мадам Кинжалов. В то время как Турнои исполнял роль главного цербера французской полиции, Ленуар обратился к владельцу гостиницы. Сколько всего существует ключей от номера мадам Ковальчик? У неё был один ключ, а у меня второй. Обычно он висит у меня вот здесь на стене с другими ключами от всех комнат. Я выдаю его служанке, когда та прибирается, и Василию, когда нужно принести в комнату дополнительную подушку или кофе. Другие ключи были? Нет, только эти. «Мой ключ пропал, поэтому, когда мадам Ковальчик долго не открывала, мы и решили взломать дверь». «Во сколько вчера Ковальчик вышла из гостиницы?» «Так. Вечером. Около десяти часов вечера. За ней спустилась мадам Симонкевич. Кажется, накануне они повздорили. Симонкевич была вся красная от злости, когда спустилась и попросила у меня книгу по зоологии». «По зоологии?» Да, сказала, что хочет получше разобраться в природе животных инстинктов. Но я предложил ей почитать про Арсена Люпена. Это развлекательное чтение всегда поднимает мне настроение. В какой театр отправились мадам Кинжалов со своим спутником? В театр Сары Бернар. Не знаю, что вынудило пойти в театр такую элегантную даму с кавалером, который мадам Кинжалов не показалась мне сегодня особенно элегантной. Что вас заставило составить о ней подобное мнение? Там мадам выглядела совсем по-другому. На ней были кровавые богемские гранаты, очень вразительный образ. А Шубаров был одет в чёрный пиджак, но брюки на нём были тёмно-серого цвета. В театр бы его впустили, но вы же не станете отрицать, что это не Камельфо. А во сколько они вернулись из театра? Почему бы вам не спросить об этом у меня самой, господин полицейский? выплывшей из библиотеки девушка несла себя как полная ваза, которая боится расплескать воду на ковёр. Когда мы с Никитой Борисовичем вернулись, настенные часы показывали полночь. И какое мнение у вас сложилось об игре Сары Бернар? Что? Ах, да, мы её видели. Она уже очень стара. Как миссией кинжалов отнёсся к вашему походу в театр вместе с незнакомцем? Вы не правы. Никита Васильевич наш хороший знакомый. Серж спокойно к этому отнёсся, потому что сам не очень большой театрал. Мадам Кинжалов поправила причёску и села в кресло, расправив воланы своего платья. А теперь, господин полицейский, вы скажите мне, как долго нас будут держать в этой пыльной библиотеке? В такой жиру находиться там просто невыносимо. Мадам, в отеле произошло убийство. Если вы хотите, можете признаться в его совершении и выйти отсюда прямо сейчас. Леонар повернулся к турну и попросил привести в вестибюль вчерашнего спутника мадам Кинжалов. Шубаров шёл по ковру, опустив голову вниз, словно боялся сбиться с невидимой траектории. Месье Шубаров, во сколько вы вчера вернулись из театра? Леонар сделал вид, что приготовился записать ответ молодого человека, но карандаш сам по себе начал рисовать на Шубарова карикатуру. Большие мышки под глазами делали его похожим на уставшее привидение. Примерно в полночь Елизавета Кинжалов выгнула спинку и посмотрела в окно. Какие у вас остались впечатления от спектакля? Очень положительные. Сара, Бернар, действительно так стара, как кажется. Ах. Мы с Елизаветой Петровной. Никита, вытаращила на него глаза мадам Кинжалов. Лиза, простите, я не могу. «На кон поставлена моя репутация. Господин полицейский, мы не ходили в театр Сары Бернар». «Я знаю. Вчера Сара Бернар не давала представления. Меня интересует, где же вы были на самом деле». «Так значит...» Мадам Кинжалов вспыхнула и слегка повела плечами. «Продолжайте, месье», — обратился Ленуар к Шубарову. Дело в том, что в путеводителе по Парижу Елизавета Петровна прочитала о кафе «Шантанах». И очень меня просила отвезти её туда на спектакль. Одним словом, вчера мы были в диком лесу. Но это же там же дают канкан, какой-то театр, хохотнул Пётр Зимин. Вы полны сюрпризов, Елизавета Петровна. Да. Да. Канкан. -кан». Мадам Кинжалов встала с кресла и вздёрнула носик. И это неотъемлемая часть современной французской культуры. Не знала, что вы такой ретроград, Пётр Иванович. Чем вы докажете, что были вчера в диком лесу, а не вернулись в отеле избавиться от соперницы мадам Кинжалов, спросил Ленуар. Глаза девушки потемнели. Она обвела взглядом вестибюль и молча направилась к лестнице. Я кивнул Турно, чтобы тот составил мадам компанию, и они оба поднялись к ней в комнату. Тем временем в вестибюль привели месье Кинжалов. Он походил на разъярённого медведя и что-то ревел по-русски. Ленуару пришлось изъясняться с ним через казенного переводчика. «Это Шубаров», первое, что выпалил французскому полицейскому из отдела краш и убийств «Русский медведь». Учитель естественных наук поморщился и брезгливо посмотрел на своего соотечественника. «Это Лизка его подговорила. Моя жёнушка совсем головой того, с ума сошла от ревности, а сама ходит по разным кабакам с неблагонадёжными типами. Вчера мы ходили не в кабак, а в кафе «Шантан». поправил Шубаров. А девки с задёрнутыми юбками были на подтанцовках у певицы. Услышав перевод разговора, Леонар взял месье Кинжалова под локоть и отвёл в угол библиотеки. Мадам Семанкевич, видела вчера, как из вашей комнаты выходила Евгега Ковальчик. Вы ведь не будете отрицать, что воспользовались отсутствием вашей супруги, чтобы господин полицейский, негодуя ещё, вскрикнул русский офицер. Затем он осях скрестил перед собой руки. Я совершил большую ошибку. Весь этот Париж. Атмосфера. Ковальчик вскружила мне голову, а Лизонька. От Лизоньки за последние пять лет ласкового слова не дождешься. Какую она выволочку мне устроила за то, что я не взял с собой черный костюм, и все это ради чего? Чтобы вместо театра пойти развлекаться в кафе Канкан? -кан», то есть кафе Шантан? Никогда я этого не прощу. играет со мной как с ручным мопсом значит это выстучались ночью в комнату к ковальчик стучался да но не убивал я двига хотела всё рассказать лизоньке а я смолодушничал хотел с ней поговорить избежать скандала и поговорили она мне так и не открыла мне пришлось ретироваться ни с чем теперь я понимаю почему а ваша супруга во сколько она вернулась Не помню. Когда вернулась, я спросил, куда подевались её Сергей с гранатами. Она картинно вытащила их из портмоне и сложила в шкатулку, а потом легла спать. Тут послышался шум, и с лестницы сбежала Елизавета Кинжалова. "Серж! Серж, они пропали! Кто они?" спросил Ленуар. "Богемские гранаты. Вы же поднимались не за ними. Вот" Мадам Кинжалов протянула бумажное меню кафе Шантана Дикие леса. Держите своё доказательство, господин полицейский. Надеюсь, что вы больше не будете пытать меня своими вопросами и поможете найти мои гранаты. Турно. Проводите всех этих господ обратно в библиотеку, приказал Ленор. Как? Обратно в эту пыльную темницу я не пойду, твёрдо заявила мадам Кинжалов. Тогда придётся вас туда отнести, мадам. подошёл к ней с поклоном турно паспортный контроль за время работы в отделе кражи и убийств габриэль ленуар давно усвоил что эти два преступления частенько оказываются связанными между собой главное понять что именно убийца считал для себя самым ценным деньги любовь чувство собственного достоинства когда ленуар поднялся в комнату ядвиги ковальчик тело жертвы уже унесли Сыщик несколько раз глубоко вздохнул и вновь приступил к осмотру комнаты. В такие минуты он представлял, что делает реалистичный набросок жертвы, где предметы обихода и личные вещи вели его карандаш, воссоздавая характер убитого человека. Всё вокруг было разбросано, словно преступник что-то искал и спешил. Дорожные платья из добротного сукна, явношитые на заказ, но не ярких цветов, девушке не хотелось привлекать к себе внимания. Брошка геометрической формы, признак нестандартного мышления, духи без вапоризатора, стремление к точности в жестах. И ни одной книги, ни одной партитуры, а ведь девушка давала уроки музыки, одни открытые письма. Сколько их здесь? 40? 50? Половина с видами Парижа, как и говорила Симонкевич. Самые популярные виды: церкви, соборы, театры, Государственные учреждения, Лувр и Пантеон. И многие начинаются с «мон-шефрэр», то есть адресованы брату и подписаны дальше только по-русски и без адреса. А между ними паспорт жертвы. Леонар его уже осматривал утром, но ничего примечательного не заметил. Паспорт относился к виду «документ обыкновенный», но... Как известно, если первый невод приходит с водой морскую, нужно закидывать его ещё раз. Леонард достал из кармана лупу и начал внимательно рассматривать плотный лист паспорта. Ядвига Ковальчик, 1887 года рождения. Штамп о прохождении прусской границы 12 июля. Как и полагается, Получается, что девушка прошла границу на один день раньше Ольги Симонкевича и остальных путешественников. Но почему ее дорогой чемодан из телячьей кожи содержит бирку о том, что его сдали в Петербурге в багажный вагон тоже 12 июля, когда из северной столицы выезжали все основные пассажиры «Норд-экспресса»? Не потому ли, что при таком условии чемоданы на прусской границе не проверяли? Да и выйти из поезда на проверку багажа Ковальчик бы не смогла, потому что её в этот момент не было в поезде. Значит, она попросила кого-то сдать её чемодан в поезд уже после своего отъезда в Петербург. Кого? Брата? Что она там перевозила? И почему в Париже её не остановили на досмотр? Правильно. Потому что девушка по приезде в город потеряла сознание от сильных чувств. Так-так. Ленор ещё раз провёл лупой по имени загадочной путешественницы и поднял лист паспорта так, чтобы с другой стороны на него падали лучи солнца. Точно. Части имени и фамилии девушки были написаны разными людьми. Первая часть имени Ят была выведена с большим нажимом, чем вторая. То же самое относилось и ко второй части фамилии Чик. Ленор снова и снова водил лупой по тексту. Если отбросить дописанные части, получалось Вига Ковальч. А если еще внимательнее присмотреться, то фамилию можно было бы прочесть как Новак. Выходило, что настоящее имя девушки — Вига Новак. Существуют ли вообще подобные имена в далекой Российской империи? Ленуар вызвал к себе и Швейцара. Кажется, его звали Василий, так как не русское имя, а польское. ответил швейцар Они там любят давать королевские имена. А новок значит новый, новичок. Ленар задумался и посмотрел на швейцара. Похоже, мозаика наконец-то начала складываться. А формулярно-моноанализе в царстве животных. Вы уверены? спросил Ленар у Ольги Семанкевич, уже приглашая её сесть в казённый фиакр и диктуя адрес кучеру. Объясните ход ваших логических рассуждений ещё раз. Месье Ленуар, я уже несколько лет собираю открытки. Мне их присылают подруги из разных стран, и я регулярно их складываю в альбомы. А ещё я математикой со временем вывела формулу, по которой подписываются все открытые письма. Да-да, это вы мне уже говорили. Расскажите ещё раз про формулу. Сначала идёт обращение к адресату, например, милая Маня, Затем в 99% отправитель сообщает место своего нахождения, например, «Я приехал в Париж». Здесь же он может уточнить, в какой он находится гостинице. В-третьих, указывается время описываемых событий, вчера, сегодня или точная дата. В-четвертых, пишут о погоде. Этот пункт присутствует во всех открытках. «Волшебный воздух и солнце буквально оживляет меня. Здесь чудесная погода» и так далее. В-пятых, идет «Интел». Самая информативная часть, где отправитель описывает хотя бы и кратко, что он делал, куда ездил и какие видел достопримечательности, а также пару слов о своих впечатлениях. В шестых он обязательно останавливается на своём самочувствии, потом спрашивает о самочувствии и состоянии души или дел адресата. И наконец, в самом конце следует вежливая формула прощания и подпись: жму руку, обнимаю, горячо любящий вас. Итого 7 главных пунктов. Некоторые из них могут отсутствовать, но в 80% присутствуют все семь. У меня в коллекции 3055 открытых писем из стран Европы, из Кавказа. Выборка — репрезентативно месье Ленуар. Месье Ленуар внимательно смотрел на свою спутницу и думал о том, что если бы девушка лучше говорила по-французски, то ему бы очень пригодилась такая помощница. Формулярный анализ открытых писем. О подобных вещах обычно он мог поговорить только со своим дядей Леоном Дюроком, одним из главных администраторов Банка Парижа и Нидерландов. А тут русская учительница математики. Так вот, все открытки Едвиги Марковны написаны именно по такой схеме и обращены к брату. Все, кроме одной, с изображением пантеона. Посмотрите, здесь она пишет «Мон шер фрэр». Духовная пустота порой позволяет увидеть блеск звезд. Все мы принадлежим царству животных, все мы хищники. Иди на север и следуй за Юпитером. Твоя любящая сестра. В этой открытке нет никаких пунктов, о которых я вам говорила, кроме обращения и подписи. А после Пантеона вы пошли? После Пантеона мы пошли в музей естественных наук. Там действительно было много чучел животных, и, видимо, Едвига Марковна намекает на них, когда пишет о хищниках. Но дальше я ничего не понимаю. В музее Ленуар потребовал, чтобы ему выдали планы, сразу спросил, в каком зале представлены хищники. Когда они с Ольгой поднялись на второй этаж и вошли в зал, оказалось, что хищников там больше сотни. "Кажется, мы здесь будем ходить часами", растерянно проговорила Семанкевич. "Нет. Столько свободного времени у нас нет, моя дорогая", ответил Ленуар. "Для начала пойдёмте на север. Это в ту сторону". Но и в северной части зала было много разных животных. Так. Следуй за Юпитером. Смотрите, Ольга, все чучела выставлены рядами по несколько животных в каждом. Сколько планет в солнечной системе? 7. 7 планет. Всё верно. Давайте попробуем найти ряд, в котором только 7 животных. Они быстро начали считать. Выходило, что только в одном ряду животных насчитывалось ровно 7. Это были лисы. Подойдя к пятой лесе, самой крупной особи из всех представленных чучел на деревянной подставке, Леонард засунул руку в открытую пасть зверя и вытащил оттуда чёрный мешочек. В эту минуту за его спиной раздался щелчок. Так мог щёлкать только взвод револьверного курка. Ольга Семанкевич вздрогнула и обернулась. Перед ними стоял мужчина в шляпе и натянутыми на голову женскими челками. Прошу передать колье с бриллиантами мне, господин полицейский. Тихо проговорил он и протянул руку. Ленуар схватил девушку и с силой оттолкнул ее за чучело. Нападающий бросился вперед. Раздался выстрел. Посетители музея бросились в рассыпную. Ольга Симонкевич пошатнулась и упала. Ленуар похлопал по карманам, но нащупал там только свою тяжелую лупу. В следующую секунду она уже летела в господина с револьвером. Лупа ударила его по руке, оружие выпало. Раздались крики. Сыщик навалился на преступника, и тот всем своим грузным телом упал на пол. Ольга, вы целы? заорёл Ленуар. Да, поскользнулась. Кажется, пуля попала в чучело лисы, ответила русская учительница математики. Новичкам визют. Шеф бригады крашей и убийств в Марсель-Пизон пребывал сегодня в самом лучшем расположении духа. Стопки бумаги на его столе беспично занимали самые оригинальные места, а пыль отважно летала по кабинету, нацеливаясь на полки казённых этажерок. Габриэль, ты вытащил из моей задницы большую занозу. Кто бы мог подумать, что парижская префектура за день найдёт и каллиграфинью Красинской, и убийцу одной из самых знаменитых похитительниц бриллиантов. Как ты понял, что госпожа Семанкиевич невинна? Признавайся, барышня тебе просто понравилась, не без этого, шеф. Нам бы точно не помешали агенты, которые так ловко обращаются с цифрами, — ответил Ленуар. Что? Женщины в моем отделе? Нет, у нас слишком кровавые дела для их нежных ручек. В любом случае Симонкевич никогда бы не стала никого убивать бюстом Моцарта. Она бы сначала все просчитала, а убийство говорило о спешке, о грубости и о срочности дела. Но как тогда ключ от комнаты Ковальчик, то есть Новак, оказался у Симонкевич? Его подбросили. Швейцер сказал, что когда девушка утром не открывала, все решили, что с ней что-то случилось, и он вынужден был выбить дверь, которую заперли изнутри. Но если бы ключ выпал из двери в тот момент, когда выбивали дверь, то он бы отлетел в сторону, в то время как мы нашли его у входа. Ну и что это значит? Это значит, что ночью, когда Едвига уже вернулась к себе в комнату, кто-то открыл дверь снаружи своим ключом. при этом второй ключ, вставленный с внутренней стороны двери, упал на пол у входа. А после убийства преступник снова запер дверь на ключ, а потом подбросил его Семенкевич во время завтрака. Хорошо. Но кроме нашего убийцы любой мог бы взять ключ со стены в вестибюле. Почему вы подумали на арестованного? По рассказам свидетелей только он обращал внимание на такие вещи, как драгоценности. Но это же ещё не делает из него преступника. Признайтесь, если бы он не напал на вас в музее, вы бы никогда не раскрыли этого дела. В музее я уже знал, кто скрывает своё лицо за женскими челками шев. Дело было так. Новак привезла в Париж украденное в Петербурге колье. Штрих первый. Однако в тот же день из газет она узнала, что колье с бриллиантами оценивается намного дороже, чем ей предлагал Зимин. и решила не отдавать его даром, а чтобы, коль ей у неё не отобрали, она спрятала его в музее естественной истории. Штрих второй. И поскольку с математикой у Новак в отличие от Семанкевич всё не так хорошо, она записала на открытке, где именно спрятала драгоценность, на память. В конце концов, открытки ведь и покупают в качестве сувениров. Штрих третий. А почему тогда этот Зимин пошёл на убийство? Что его к этому подтолкнуло? Когда Новак спустилась с лестницы накануне убийства в вестибюль, Семанкевич услышала, что та сказала: "И впредь держитесь от меня подальше. Я дорожу такими отношениями, в которых меня ценят саму по себе, а не как колошек пары чужих сапог". Семанкевич подумала, что эти слова были адресованы ей, но Новак обращалась к Зимину. Так он понял, что Новак совершенно не настроена отдавать ему заказанные бриллианты. Кроме того, в тот же вечер Он посоветовал Семенкевич почитать о приключениях Арсена Люпена, джентльмена-грабителя. Штрих четвёртый и последний. Но, ну, конечно, всё дело в Арсене Люпене. Всё дело в деталях, шеф. После убийства Нова кон был уверен, что найдёт бриллианты в её комнате, но этого не произошло. Вчера Зимин сидел в вестибюле всё время, пока я допрашивал русских учителей. И когда мы с Семанкевичем уезжали из гостиницы Швейцар, рассказал ему о том, что я понял, что убитой была Вига Новак. После этого Зимин решил, что мне удалось разгадать загадку исчезновения бриллиантов, и увязался за нами. Тебе очень повезло, что пуля попала в чучело, а не, например, в лоб русской учительницы Габриэль. Не каждый день пытаешься спасти барышню в царстве животных, шеф. Новичкам везёт. Вперёд, к звёздам. После моего триумфального возвращения в отель Дюмен отношение ко мне со стороны путешествующей братии кардинально изменилось. Я думала, что они обрадуются своему освобождению из-под стражи, но по взглядам кинжалов их было заметно, что теперь они меня боятся даже больше, чем французского гиганта Турно. Видимо, им никто не сказал, что преступление раскрыл месье Ленуар, а не я. Чем и был вызван их неподдельный страх. Только Никита Васильевич Шубаров начал на меня смотреть другими глазами. Признаться к своему удивлению его взгляд был мне приятен, и я решила не вдаваться в подробности расследования убийства Едвиги, то есть Вегиновой, и вскоре подтвердила, что помогла разрешить загадку её смерти. На следующий день Лизонька навесь отеля читывала мужа и угрожала ему разводом. Серж фыркал, хотя и чувствовал себя абсолютно беспомощной божьей тварью. Мы спустились в вестибюль с Шубаровым, уткнулись на сами в путеводители и решили на целый день уехать в Версаль. Да, именно туда советовал отправиться Лагав сразу после Парижа, подальше от царства животных и поближе к сверкающим звёздам эпохи короля Солнца.